Гемка ничего не знал ни про какого валета, зато точно знал, что по кулибяке весь Питер сходит с ума, что попайски к нему в мастерскую на первый показ судаётся единицем, что по слухам он пошёл на западе, и его дружбы добивается сам Тимоти фон Доводивич, исключительно уважаемый в узких кругах художник, оформлявший самые модные клубы вроде Seven Ruble.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 За юлкой стоял вентилятор и дул изо всех сил, так что тампоны и бинты шевелились и качались на ветках. Кулебяка рядом с кем давал интервью трём околохудожественным барышням и одному недокормленному юноше в пыльных белых брюках. Околохудожественные барышни, несмотря на бравый вид, были явно смущены.